Глава шестая. Попущение. В описываемое нами время, в одном из пустынных переулков, прилегающих к Большому проспекту Васильевского острова, ближе к местности, называемой Гаванью, стоял довольно приличный, хотя и не новый, одноэтажный деревянный домик в пять окон по фасаду. Окрашенный в темно-серую краску с зелеными ставнями на которых были вырезаны отверстия в виде сердец. К дому примыкал двор, заросший травой, с надворными постройками и небольшой садик, окруженный деревянной решеткой, окрашенный в ту же серую краску, но значительно облупившуюся. Над калиткой, почти всегда заложенной на цепь, около наглухо запертых деревянных ворот, была прибита железная доска, надпись на которой хотя и полустерта от дождя и снега, но ее все еще можно было прочитать. Сей дом принадлежит жене губернского секретаря Анне Филатьевне Галочкиной. Его владелицей была знакомая нам бывшая горничная княгини Светозаровой и сообщница покойного Степана Сидорова в деле подмены ребенка княгини «Аннушка». Был поздний по тому времени зимний вечер 1788 года, седьмой час в исходе. Ставни всех пяти окон были закрыты, и в сердцевидных их отверстиях не видно было огня в комнатах. Казалось, в доме все уже спали. Между тем это было не так. Войдя по праву бытописателей в одну из задних комнат этого домика, мы застанем там хозяйку Анну Филатьевну, сидящую за чайным столом, со старушкой в черном ситцевом платье и таком же платке на голове. Чайный стол накрыт цветной скатертью. Кипящий на нем больших размеров самовар, посуда и стоящие на тарелках печенья, разные сласти — и освещавшая комнату восковая свеча в металлическом подсвечнике указывали на относительное довольство обитателей домика. Сама Анна Филатьевна с летами изменилась до неузнаваемости. Это была уже не та вертлявая, красивая девушка, которую мы видели в имении княгини Светозаровой в Смоленской губернии. И даже не та самодовольная дама умеренной полноты, которую мы встретили в кондитерской Мазараки. Это была полная обрюскшая женщина с грустным взглядом заплывших глаз и с посидевшими когда-то черными волосами. Меж редких бровей три глубоких морщины придавали ее почти круглому лицу невыразимо печальное выражение. Одета она в темное домашнее платье. Разговор со старушкой С год, как поселившийся у ней странницы Анфисой, оставленной Анной Филатьевной для домашних услуг, на время погостить, как утверждала сама Анфиса, все собиравшаяся продолжать свое странствование, но со дня на день его откладывавшее, вертелся о суете мирской. В комнате было тихо и мрачно. Воздух был пропитан запахом лекарств, и давал понять всякому приходящему, что в доме лежит тяжело больной, и заставлял каждого и тише ступать по полу, и тише говорить. Муж Анны Филатьевны, Виктор Сергеевич Галочкин, лежал на смертном одре. Вы говорите, Анна Филатьевна, болезнь, оно точно божеское попущение. Им, создателем каждому, то есть человеку в болезнях, Быть определено, а плакать и роптать — грех. «Его воля в мир возвратить, а ли к себе отозвать», — говорила певучим шепотом Анфиса. «Да я, матушка, и не ропщу, а со слезой что поделаешь, не удержу. Ведь почти двадцать пять годов с ним в законе состоим, не чужой. Вести мы не чужой, матушка, что и говорить».